Глава 1 Диана. «Дарья, ты сказала, что обо всём договорилась и всё предварительно решила?» Полным ужаса голосом вопрошала я подругу, одновременно с этим шокированно озираясь вокруг. «Где мой комфортный номер со всеми удобствами?» «Причём, заметь, с удобствами внутри, а не снаружи!» Ты это видишь так же хорошо, как я? Лично я подобное только в старинных русских фильмах встречала. Я развернулась корпусом к Даше и, яростно сверля глазами эту поганку, угрожающе уперла кулаки в бока. Мы обе стояли возле полуразвалившегося дома, сильно кренившегося к земле, с выбитыми еще деревянными окнами и дверями, висящими на одной петле. Но главное, в данный момент мы обе трагично смотрели на туалет, если это можно так назвать, который стоял на улице небольшим отдельным домиком и совсем не радовал дыркой в полу. А судя по запаху, это был не старый заброшенный клозет, а всемирная выставка ядовитых отходов, на открытом воздухе. Мы обе, переступая с ноги на ногу, судорожно решали, как поступить. Выехав сегодня рано утром из дома, мчались три часа по скоростому автобану, потом нам пришлось свернуть и четыре часа трястись по жуткой дороге, плутая по заброшенным проселкам. Искали чудный домик для любителей природного экстрима и антиглобалистов в душе, так очаровавший Дашу заочно. Она рекламу в одном из проспектов нашла. Точнее, подобрала на одной из станций метро. А теперь мы обе, скрестив ноги от невозможности терпеть, мялись перед этим чудным домиком и дружно размышляли над судьбоносным вопросом. Как справиться со своими культурными и морально-этическими принципами и сбегать, наконец, в кустике? «Я видела, где-то за домиком лопухи растут!» Осторожно начала я озвучивать мысли о единственном пути к спасению наших измученных ожиданием тел. Дашка раздраженно дернулась, стряхнула с себя оцепенение и безропотно потрусила на поиски максимально укрытого от стороннего взгляда местечка, при этом продолжая громко оправдываться передо мной. «Ты же тоже видела проспект! Не виновата я в том, что они природный экстрим понимают в буквальном смысле этого слова!» Затем она, присев, скрылась в зарослях и уже оттуда возмущенно продолжила свои оправдания. «Да еще за такие деньги! Вернусь обратно, я им офис по кирпичику разнесу, если они мне бабки не вернут! Ворюги, хапуги, подонки!» Последовав её примеру, попыталась вразумить подругу хоть немного. «Ага, они тебе потом в ответ за причинённый ущерб и ещё больший иск вкатят, чтобы из этого домика построить пятизвёздочную гостиницу межгалактического уровня. Чтобы другие удобствами уже внутри наслаждались, а не снаружи». «Эм...» – переключилась я на более насущное. «У тебя там покрупнее лопуха нет, Даш?» Из зарослей показалась Дашкина физиономия. Она, бросив короткий взгляд по сторонам, только отрицательно качнула головой. Как раз в этот момент в практически целую, не сломанную калитку в развалочку зашел огромный мужик лет 50. Хотя по его заросшей щетиной рожи определить возраст и внешность было очень сложно. Такой, если прилюдно убьет кого-нибудь, а потом просто помоется и побреется, то произойдет идеальное убийство, потому что его никто никогда не опознает. На нем были комбинезон на подтяжках и дырявая клетчатая рубаха, в распахнутом вороте которой торчали жесткие на вид седые волосы. На голове они явно выглядели темнее, но это, скорее всего, из-за грязи, а может быть и еще из-за чего-нибудь. Мы с Дашкой, судорожно одергивая одежду и пытаясь привести себя в порядок, всем своим видом старались продемонстрировать, что мы тут вовсе не удобряли матушку-природу, а просто вот эти самые распрекрасные лопухи собирали. Учитывая тот факт, что Даша как раз перед появлением мужика сорвала мне парочку и сейчас нервно комкала в руках. Наверное, чтобы они мягче стали. «Вы чё, девки, здесь о забыли? Грабануть кого хотите, шалавы? А ну, быстро валите от седова, пока я вам по мягкому месту путь соли не впарил. Шиляются тут, прости господи, разные. А после вас то, зараза какая народ косит, а то вон поди, трупы недавно нашли. Может, это вы порешили мужиков-то, а? А ну, признавайтесь, шалавы!» Сначала мы с Дашкой просто опешили от таких оскорблений, а при последнем вопле, судя по всему, сильно выпившего мужика, у которого неизвестно откуда в руках появилась раритетная берданка, побледнели и основательно дрогнули. Дарья, уже открывшая была рот, чтобы подробно перечислить всю родословную этого козловидного товарища, в кои-то веки послушавшись инстинкта самосохранения и придержав язык, начала медленно отступать назад, вцепившись одновременно в рукав моей ветровки Мужик передернул затвор и прямо, как в старых фильмах, направил оружие на нас, при этом паскудно оскалился и двинулся следом. Я тут же почувствовала, как у меня задергался левый, Самый нервный глаз, хотя, судя по ощущениям, скоро к нему и правый должен был присоединиться. А Дарью и вовсе пробила кота Хана! Вот как только Дашка начинала икать, я поняла, что наши дела совсем плохи. Так всегда случалось. Дашка и Кайт нас обязательно будут бить. Ох, во что мы ввязались! В глазах мужика при виде нашего отступления загорелся охотничий азарт. И именно с этого все и началось. Раздался громкий треск. Стекло в покосившемся доме рядом с нами жутко загремело, осыпаясь мелкими осколками на пол. Мы обе завизжали и бросились на утек, а нам вслед полетели ругань и хохот мужика. Пробежав вокруг дома, мы на спринтерской скорости олимпийских чемпионов, причем в беге с препятствиями, словно две горные козы перемахнули через забор, по дороге, едва не потеряв так и не застегнутые штаны, и бросились к машине, оставленной чуть в стороне. Как же здорово, что подъехать ближе к халупе мы не смогли из-за большой, размытой дождем ямы, наполненной мутной водой. А ведь еще несколько минут назад спорили по этому поводу и сетовали на то, что денег хватило только на покупку колесного друга, а не на авто на антиграве. Трясущимися руками я ткнула пальцем в кнопку запуска двигателя, и мы на предельно допустимой скорости рванули подальше от этого кошмарного туристического домика с его жутковатыми обитателями. Назад мы неслись по уже знакомым ухабам, а я, выплёскивая пережетый стресс и возмущение, распекала Дашку, которая, спокаянно понурой головой, сидела на соседнем сидине и рассматривала свой маникюр. Но её раскаяние хватило ненадолго. Она холерик по натуре, и её спокойствие всегда хватало в лучшем случае на полчаса. Потом скопившаяся внутри энергия требовала срочного и бурного выхода, и, как следствие, затевалась очередная авантюра. Я же, скорее, холерик, смешанный с меланхоликом. Поэтому всего опасаюсь и подругу всегда пытаюсь передержать по ходу решительных действий. Справедливости ради надо отметить, что у меня это еще ни разу не получилось. Сумерки быстро сгущались вокруг, а мрачная и угрюмая задумчивость одолевала нас надо было решать что-то конкретное, или рисковать и ехать ночью по этому жуткому бездорожью, или останавливаться здесь и ночевать в машине почти в лесу. Единственным светлым лучиком в моих размышлениях была мысль о собственной осторожной предусмотрительности. Я на всякий случай запаслась продуктами, причем на весь объем багажника. Зная Дашку, в очередной раз поступила правильно. Теперь нам, по крайней мере, голодная смерть не грозила. Ночь провели в невыносимых условиях. С наступлением темноты сильно похолодало, а расходовать топливо на обогрев мы не решались, так как не были уверены, что обнаружим поблизости станцию водородной дозаправки. Поэтому первым делом решили плотно поужинать, заесть свое горе и запастись калориями для согрева тела на грядущую ночь. Неугомонная Дашка, насмотревшись боевиков и визофильмов «Катастроф», начала разводить костер, наивно полагая, что сможет обеспечить нам горячее питье и тепло. Я за этим действом предпочла не следить, лишь пару раз посмеялась над ее плясками вокруг предполагаемого спасительного огня. Пока же будущий костер походил на свалку возле мебельной фабрики. Весь бурелом в округе собрала подруга не иначе. Даша была твердо убеждена, что чем больше дровишек она уложит в костерок, тем быстрее он разгорится. Я же умудрилась задремать в машине, когда неожиданно до меня долетел запах дыма, смешанный с какой-то противной химической вонью. Не успела сообразить, что это такое, как окружающий нас мрачный лес огласил торжествующий вопль горного морала, поймавшего самку во время брачного сезона в исполнении дошули От этого воя меня в едином тревожном порыве подбросило на сиденье и вытряхнуло из машины, опасливо озираясь. Я осмотрелась вокруг, в надежде обнаружить источник дурного запаха и причину адского воя. Заметив неподалеку Дашу с горящим торжеством, даже в полутьме взглядом, в растерянности потерла грудную клетку, надея, что свидание с инфарктом миокарда меня в этот раз не ждет, и выдохнула, пытаясь успокоиться». Но тут, переведя взгляд на костер, который потрескивал позади, ощутила, как натянулись до предела только что расслабившиеся нервы. Из маленькой, еле тлеющей кучки деревянного хлама, каким я наблюдала его до этого, костерок грозил прямо на глазах превратиться в пожар вселенских масштабов, способный значительно приблизить, если не осуществить, Тот самый конец света, который все ждут так давно, что практически потеряли надежду дождаться. «К «Караул!» — взвыла я. Дашка, заинтересованно посматривающая на свое детище, ощутимо напряглась. «Мы, не сговариваясь, бросились судорожно растаскивать еще неохваченную пламенем древесину». И в процессе этих метаний у меня зародился закономерный вопрос. Откуда и когда она успела натаскать столько дерева? Наметив цель, подруга шла к ней вопреки всем преградам. В итоге, после полномасштабного тушения небольшого пожара, грозившего спалить весь лес с нами в придачу, мы совершенно измучились физически и испачкались по уши. А еще вымокли до нитки ибо пришлось таскать чуть ли не руками всю обнаруженную поблизости воду, даже из луж. А ведь это только начало ночи. Утомившись от этой безумной суматохи, попробовали спать в машине. Но уже через час обе проснулись с дробно стучащими от холода зубами. Температура в салоне дешевенького авто совершенно сравнялась с окружающей, похожей скорее на весеннюю холодину. С переглянувшись, прижались друг к другу в тщетной надежде согреться хоть так. Не помогло. Влажная одежда только усугубляла ситуацию, охлаждала и прилипала к телу. Рискнули и решили переодеться в сухую, но перед этим пришлось стереть себя влажной тканью грязь. Как итог, трясущиеся от холода конечности посиневшие губы и конвульсивно содрогающееся от дрожи тела И тут Дашу осенило. «Ой, я же знаю, что делать надо! Видела в одной передаче по визору! Если вы не можете согреться, необходимо двигаться и выполнять определенные силовые армейские приемы. Давай, живо вылезай, сейчас нас пот Авторитетно пообещала разом воспрянувшая подруга. В мои рубкие попытки донести до нее, что пота еще нам не хватало, да и небезопасно это, в незнакомой местности в темноте бегать, были тщетными. Мои аргументы были сокрушены и отметены Дашей, которая жестом великого сеятеля обрекла нас на все те что последовали за этим решением. Всё так же, стуча зубами, мы снова выбрались из салона машины, стараясь дышать через раз чтобы не пугать себя облачками пара, вырывавшимися изо рта при свете зажженных Дашей фар. Оставалось надеяться, что аккумуляторы солнечных батарей, установленных на крыше, не исчерпают своих энергозапасов, потому что оставаться в полнейшей темноте было жутковато. И началось. Даша с энтузиазмом инструктора-садиста гоняла нас вокруг машины ближайшие два часа. Лично мне под конец хотелось просто тихо упасть и замерзнуть в любом укрытом от внимания подруги уголке. Действительно стало жарко, но почему-то хотелось, чтобы было пусть и холодно, но спокойно. Даша, прошедшая закалившую ее физически науку жизни сначала с Лешкиными гантелями, потом опять же с Лёшкиными тренировками по восточным единоборствам, а кто ещё готов был часами тренироваться с ним на пару, отрабатывая удары и совершенствуя технику, оказалось гораздо выносливее меня. Поэтому, когда она довольно сообщила, что разминка закончена, и мы можем с чистой совестью приступать к силовым армейским приёмам, я Позорно спаслась бегством, укрывшись на заднем сиденье машины Но даже не была бы Дашей, если бы спустила мне подобное. Поэтому вся дальнейшая ночь стала для меня сплошной чередой забегов вокруг машины, на которые подруга меня периодически толкала, извлекая из облюбованного мною уголка внутри автомобиля. Так и случилось, что накануне вожделенной зари мы получили закономерный результат – Из-за проработавших всю ночь фар в машине сели аккумуляторы, заряжающиеся от солнечных батарей. И зачем только нам пришла в голову мысль обзавестись этим древним катафалком. Оставшись без возможности завести машину до восхода и продолжить путь в беспросветной темноте, которая перед восходом солнца особенно сгущается, мы вдвоем забились на заднее сиденье и стали тихо спорить. «И что теперь делать, Даш? Об этом ты случайно по визору сюжета не видела?» ехидно уточнила я. «Ничего, полежим, отдохнем, солнце скоро взойдет, и тогда в путь. Ничего же страшного не случилось», — убежденно парировала подруга. «Мне осталось только смириться и признать ее правоту». Дашка, решив немного отвлечься, достала свой коммуникатор и поймала радиоволну. В эфире шла какая-то передача. Салон автомобиля тут же заполнил напряженный голос ведущего новостного канала. Как стало понятно из комментариев правоохранительных органов Эннского округа, чудовищные кровавые убийства продолжаются. Вчера в районе Теньков найдены тела двух растерзанных и полусъеденных мужчин из числа местных жителей. Эксперты с большой долей вероятности утверждают, что на них напало огромное животное. Но исходя из того факта, что к расследованию каждого из подобных случаев подключился криминальный отдел Верховного космического совета по внешним и внутренним отношениям, можно сделать вывод, что ситуация гораздо серьезнее, чем ее пытаются нам преподнести официальные лица. Многие независимые источники сходятся во мнении, что высшее руководство земного союза скрывает от своих граждан истинное положение вещей. И в деле замешаны другие. «Даш!» — вклинилась я в паузу, возникшую в вещательном процессе. «И так хреново, а ты еще всякую жуть слушаешь. Мне уже мерещится, что из темноты к нам ползут страшные монстры-людоеды». Давай на какую-нибудь другую радиостанцию переключим. Я даже на приватканал согласна. засопев подруга быстро перекрутила ролик коммуникатора, и мы услышали чарующий мужской голос диктора. Очень многие девушки одновременно хотят абсолютно разных вещей. Чтобы ты был спонтанным, но при этом очень хорошо знал, что с какой частью тела делать Сегодня мы постараемся разобраться в этом парадоксе и научим тебя, как быть одновременно естественным и техничным, или казаться таковым. Не успели мы с Дашей заинтересованы новострить уши, как эфир прервало срочное сообщение. Мы вынуждены прервать программу специальным выпуском новостей. Источник, близкий к криминальному отделу Верховного космического совета, сообщает об обнаружении странного захоронения полусъеденных человеческих тел вблизи города О. По мнению специалистов, жертвы жестокой расправы маньяка-каннибала были в сознании, когда их подвергали жестокому уничтожению. «Даш!» – завопила я. – «Ты смерти моей хочешь?» Не удалось спалить, утопить или замучить здоровым образом жизни, так решила запугать до инфаркта. — ди ну не я же эти новости передаю. Совсем все с ума сошли, хоть на детский канал переключайся, жалко они ночью не вещают. — Давай тогда про животных, — уточнила подруга. Я судорожно закивала, соглашаясь. Все что угодно, кроме этих ужастиков. Ролик коммуникатора щелкнул, и мы вновь услышали серьезный мужской голос. Продолжаем обсуждение гипотезы хищного доминирования в случаях, когда группа обычных людей под влиянием глубокого шока или психических отклонений начинает пользоваться повадками животных, преимущественно хищников. Итак, в них просыпаются первоочередные инстинкты, первый из которых – стремление охотиться, использовать добычу в пищу. Ряд экспертов именно в этом видят причину многочисленных вспышек агрессии, жертвами которой становятся обычные люди. Их элементарно съедают. «Даш!» Только и успела раздраженно зашипеть я, когда голос диктора неожиданно резко оборвался, а салон машины наполнило неприятное шипение. Мы нервно переглянулись и неожиданно услышали странный отдалённый хлопок. Вдалеке чернильное предрассветное небо прорезал невероятно чёткий и насыщенный голубой луч, чтобы через мгновение исчезнуть, заставив гадать, не показалось ли нам это от переутомления. Все последние потрясения, дурные радионовости – И странные необъяснимые вспышки на небе совсем поколебали наш моральный дух так и не дав расслабиться и заснуть